Развод как искусство сотрудничества Как бы партнеры не понимали друг друга с полуслова, как бы горячо не любили, чужая душа — потемки. Заглядывать туда бесполезно, даже если очень нужно, только горе хлебнешь. Другое дело мы сами. Надо лишь постараться, и этого будет достаточно, чтобы разобраться в себе досконально. Выходит, нам в конечном итоге необходимо сделать одно — прийти к душевному согласию с самими собой. И если нам действительно хочется увидеть других, нет иного способа, кроме как приглядеться к себе. Харуки Мураками. Мужчины без женщин. Ко мне на прием часто приходят отчаявшиеся пары, отношения которых зашли в серьезный тупик. Они приходят за моим экспертным мнением. Нужно ли им пытаться сохранять брак или лучше развестись? У пар существует ожидание, что семейный психолог сумеет провести своеобразную диагностику брака. И если отношения сломаны слишком сильно, сможет порекомендовать разорвать их или, по крайней мере, сказать паре, насколько все плохо. Естественно, эти ожидания далеки от реальности, только сама пара может решить, сохранять отношения или нет. Семейные психологи не занимаются диагностикой отношений с точки зрения степени выраженности проблем. Мы можем лишь указать на закономерности преодоления проблем. Например, измена или предательство будут требовать больше сил, вовлеченности и великодушия от обоих партнеров, чем просто конфликты высокой интенсивности. Мой опыт говорит о том, что доверять первому впечатлению не стоит. Те пары, отношения которых вызывали у меня на первой встрече искреннее недоумение и тревогу, часто проделывали огромную работу и не только сохраняли отношения, но и трансформировали их во что-то новое. А те, которые изначально казались весьма стабильными и устойчивыми, могли весьма скоро оказаться несущими бремя невысказанных друг другу разочарований и горечи, и работа с ними порождала неизбежный, давно откладывавшийся кризис в отношениях. Иногда такие пары, к сожалению, расстаются. Каждый решает идти дальше своим путем. Когда пары приходят в деморализованном состоянии, моя задача дать им надежду, столь необходимую для того, чтобы продолжать любить. Я имею в виду ту деятельную любовь, что заставляет нас постоянно совершать маленькие ежедневные шаги навстречу друг другу. В идеале позиция специалиста должна быть нейтральной. Любые попытки психолога навязать свое видение развития отношений, будь то разрыв или сохранение семьи, не только непрофессиональны, но и нарушают этические принципы психологической практики. Тем не менее, У каждого психолога есть своя личная история и свои отношения с идеей брака, неважно, подтвержденного официально или нет. Хотя мой личный опыт развода свидетельствует о том, что это очень деструктивное событие, я хорошо понимаю, что не все браки требуют сохранения, тем более сохранения любой ценой. Развод в каждом случае наносит вред партнерам, детям и расширенной семье партнеров. Поэтому стоит делать все, что вам кажется разумным и правильным для сохранения брака, чтобы вы не чувствовали в дальнейшем сомнений или вины по поводу факта развода. Иногда развод ⁇ тот необходимый вред, который может помочь людям не навредить еще больше друг другу, а также дает шанс на развитие и рост каждого из партнеров после расставания. При этом... В моей практике неоднократно бывали случаи, когда мужчины признавались мне, что не разводятся, поскольку боятся, что это нанесет вред детям. Они понимают, что дети будут проживать с матерью и опасаются, что те окажутся заложниками эмоционального состояния матери или эмоциональных трудностей периода после развода. Такое стремление мужчин не создавать дополнительных проблем для детей является понятным, но редким явлением. И в целом идея брака ради детей уходит из современной жизни, становясь настоящим пережитком прошлого. Гораздо важнее осознавать, что может означать развод для детей и как минимизировать его вред для них. К сожалению, часто партнеры мыслят развод как тотальное освобождение от необходимости общаться друг с другом, но это возможно только в случае отсутствия общих детей в браке. При наличии детей процесс общения не заканчивается, а переходит в новую стадию, в которой, в идеальном случае, сотрудничество родителей должно помогать ребенку развиваться и чувствовать себя уверенно, несмотря на развод. В реальности же мы часто имеем ситуацию, в которой двое взрослых людей не могут совладать с обидами и продолжают ранить друг друга в ущерб интересам ребенка. В такой ситуации сотрудничество будет затруднено. Полезно помнить, что развод – это не освобождение, а лишь другой режим отношений, в котором будут проявляться все те же проблемы и острые углы, что и в браке. Эта печальная новость должна не приводить к отчаянию, а мотивировать к решению конкретных проблем. Все проблемы связаны с эмоциональным состоянием мужчины во время развода и с тем, как это эмоциональное состояние влияет на способность к сотрудничеству с бывшей женой. При всем многообразии ситуации развода, для мужчин можно сформулировать основные задачи, которые важно попытаться решить как можно более полно и не откладывая. Многие из них занимают очень длительное время, от одного года до нескольких лет. Во-первых, важно проанализировать и увидеть свой вклад в ситуацию развода. Такой вклад есть всегда, но в одних ситуациях его может быть гораздо меньше, чем в других, более явных. Например, когда мужчина изменял жене. Случаи, когда мужчине трудно увидеть свой вклад в разрыв отношений и развод, протекают болезненнее и дольше для него. Мы очень не любим бессилие и невозможность влиять на ситуацию, хотя бы путем понимания ошибок и избегания их в будущем. Естественно, развод вызывает сильные негативные эмоции, обиду, злость, грусть. Погруженность в эти эмоции мешает перенести свое внимание с другого человека на себя и увидеть свой вклад в конфликт или разрыв отношений, такой как отстранение, избегание сложных разговоров или более сильная эмоциональная связь с родителями в ущерб отношениям с женой. Для женщин эта задача после развода настолько же важна и в каком-то смысле более сложна, Наличие готовых ярлыков, таких как «абьюзер», «нарцисс» или «инфантильный», затрудняет возможность увидеть свою роль в ухудшении отношений вплоть до разрыва. Я здесь не рассматриваю ситуации физического насилия в адрес женщины. Как отмечает семейный терапевт Стен Таткин, «Все люди сложны в обращении, и убежденность в нарциссизме партнера говорит о наших нарциссических чертах и нашей личной истории». Чаще всего в родительской семье. Без признания своего вклада в развитие отношений, приведшего к разводу, очень трудно сделать какие-либо выводы для своей будущей жизни. Так, люди обречены повторять одни и те же ошибки, обвиняя противоположный пол во всевозможных дефектах и моральных изъянах. Следующая задача, встающая перед разводящимся мужчиной – простить себя. Это достаточно долгий процесс, результатом которого является принятие себя как человека, совершающего ошибки и способного чувствовать эмоциональную боль в виде чувства утраты и вины. Мужчина теряет не только жену, но и свою роль мужа и сильно рискует своей ролью отца. Как я упоминал в первой главе, мужчины после развода чаще думают о самоубийстве. Это отчасти связано с интенсивным чувством стыда. Развод для мужчины является не только большой потерей, но и провалом в области семейных отношений. Важно простить себя, чтобы спокойно сотрудничать с бывшей женой и участвовать в воспитании ребенка. Чувство вины и стыда будет мешать и способствовать либо агрессии, либо отстранению. Поэтому задача по прощению себя не блажь, а насущная необходимость. Как мужчине простить себя? Это нетривиальная задача. Мы умеем преодолевать препятствия, брать награды и побеждать в борьбе, но прощение себя скорее ближе к тому, чтобы сдаться, перестать бороться, позволить себе оказаться проигравшим по отношению к жизни и быть с этим фактом в ладу. Отпустить свою версию правильного развития событий, которой уже никогда не будет, и версию правильного мужчины, которым вы уже не станете. Отпустить не с безразличием, а скорее с любовью. Для многих мужчин это очень непросто. В большинстве случаев мы не умеем сдаваться. Психотерапия помогает простить себя так же, как и общение с людьми, которым вы доверяете. Важно помнить, что у женщины чаще всего есть возможность обратиться за поддержкой к своему окружению, подругам, коллегам, родительской семье. И женщины пользуются ею, чтобы пережить эмоциональные последствия развода. У мужчин меньше социальных связей, меньше готовности просить о помощи и поддержке близких и, как правило, меньше эмпатии со стороны окружающих. Искреннего сопереживания утрате брака, а не примитивного присоединения друзей и родных к обвинению партнерши в разводе. Большинство считают, что развод – желанное для мужчины освобождение, в то время как на самом деле это крах надежд и сильнейшее чувство потери поэтому мужчинам после развода стоит меньше находиться в одиночестве и чаще обращаться за помощью, как профессиональной, так и дружеской. Кирилл обратился ко мне через два года после развода. К общему неудовольствию друзей и родных он все еще хотел вернуть отношения с бывшей женой, с которой они продолжали воспитывать сына. Она была инициатором развода, И Кирилл по-прежнему пытался понять, что с ним было не так и как можно было вернуть жену. Кирилл был хорошим и надежным отцом, а его бывшая жена была настроена по-дружески, но с сочувствием. Она, как и остальные, надеялась, что он сможет быстрее начать строить новые отношения, как сделала она сама. Но он не искал новых отношений, а скорее застрял в чувстве сожаления, потери и попытках понять, как исправить то, что не требовало исправления, самого себя. В ходе нашей работы мы пытались найти баланс между обнаружением своего вклада в ситуацию развода и признанием своего бессилия в ситуации, где другой человек решил разорвать отношения. Кирилл знал, что оказался неидеальным мужем. Он был слишком близок эмоционально со своей матерью, и не всегда защищал границы своей семьи от ее влияния. Он долго не мог уйти с ненавистной ему работы и приносил негативные эмоции домой. В ходе психотерапии он все лучше понимал, что его жизнь до развода была сконцентрирована исключительно вокруг семьи, не в лучшем для него смысле. После развода в его жизни произошли важные изменения. Он стал заниматься спортом, начал больше общаться и открываться людям и получил заслуженное карьерное повышение. Трудно было не заметить, что развод во многом пошел ему на пользу, заставив переоценить себя и то, к чему он стремился в жизни. Но самым важным был сдвиг с фиксации на прошлом и попытках вернуть жену к размышлениям о своем будущем. В конце концов, Ему удалось понять, что именно не устраивало его самого в браке и что он хотел бы изменить в следующих отношениях, вместо того, чтобы пытаться раз за разом понять, что не устраивало жену и почему она ушла от него. Одно из самых болезненных чувств, возникающее в ситуации развода, — чувство бессилия. Ситуация, когда оба партнера решили, что брак нужно расторгнуть и спокойно и конструктивно улаживают дела при разводе, в реальной жизни встречается очень редко. Гораздо чаще один из партнеров хочет сохранить отношения, а второй не верит, что в этом есть какой-либо смысл, потому что уже слишком много раз, по его мнению, пытался что-то изменить. У обоих есть переживание бессилия и невозможности влиять на ситуацию, но оба будут пытаться справиться с ним на протяжении многих месяцев, а иногда и лет. Самые деструктивные попытки справиться с бессилием — использование подручных средств. Для мужчины это не уплата алиментов или финансовый шантаж, а для женщины — ограничение взаимодействия отца с детьми или угрозы полностью прервать их контакты. Статистика здесь не на стороне мужчин. Они не платят алименты в России гораздо чаще, чем женщины препятствуют общению с детьми. В своей практике я часто слышу истории как раз с мужской стороны, истории отчаяния из-за невозможности общаться с детьми. Вне зависимости от того, кто использует такие защитные стратегии, чтобы справляться со своими чувствами, расплачиваться всегда будут дети. Личное бессилие родителя, гнев – и попытки вернуть контроль будут всегда бить по ребенку. Оставляя в стороне политические и юридические аспекты проблемы разводов, можно сказать, что на психологическом уровне выход заключается в принятии своего бессилия. Ситуация развода никогда не будет идти согласно воле лишь одного из родителей, поэтому чувство бессилия неизбежно для обоих супругов при разрыве отношений. Часто на консультациях я слышу про несправедливость, и это может быть индикатором переживания бессилия, уязвимости и невозможности изменить ситуацию. Хотя истории в устах рассказчиков всегда выглядят ужасно несправедливы и вызывают сочувствие, однако психологу нужно видеть чуть глубже, чтобы иметь возможность помочь. Мужчинам труднее принимать чувство бессилия и уязвимости, Но очень важно удерживаться от битвы за власть и за контроль, и в этом может помочь любовь к детям. Важно разделить свои чувства по отношению к партнерше и чувства к детям. На это нужно время. Любовь к женщине в ситуации развода разрушена, но любовь к детям может продолжаться или даже разгореться ярче в этой точке как источник нового смысла. Кроме внутренних психологических задач, существуют и внешние, очень важные шаги для любого мужчины в ситуации развода. Чтобы сохранить отношения с детьми, отцу нужно стремиться проводить с ними как можно больше времени, но при этом планировать его осмысленно. Лучше всего, если дети могут ночевать у отца, независимо от возраста. Хорошей концепцией является объяснение о двух домах – в каждом из которых ребенка любят и ждут, но правила и требования к его поведению в них могут различаться. Это может быть сложно организовать, но дивиденды такого решения будут огромны как для отца, так и для детей. В противном случае карта знаний отца о ребенке окажется очень и очень неполной. Обоим родителям важно никогда и ни при каких условиях не критиковать второго родителя при детях, Даже если этот человек делал по отношению к вам абсолютно недопустимые вещи, ваша задача — не входить в тайный сговор с детьми. Любая критика в отсутствии второго родителя будет таким тайным сговором, потому что ставит ребенка перед очень сложной дилеммой — сохранить ее в секрете и чувствовать за это вину, либо рассказать второму родителю или оспорить высказывание первого, рискуя потерять его или ее расположение и любовь. В любом случае, такое поведение взрослого – нечестная игра с плохими последствиями для ребенка. Помимо чувства вины и опасения потерять любовь одного из родителей, есть и более отдаленные последствия. То, как ребенок станет воспринимать себя и противоположный пол. Критика другого родителя будет всегда мешать формированию позитивного самовосприятия и отношения к противоположному полу. Родители часто отмахиваются от подобных доводов, но такова психологическая реальность. У каждого недоброго и критичного слова в адрес бывшего супруга или супруги есть цена, которую платит ваш сын или дочь. Но есть и обратная сторона. Если родители находят в себе силы замечать позитивный вклад экс-партнера и сообщать о нем друг другу, Сотрудничество станет гораздо более вероятным, а дети будут видеть пример позитивного взаимодействия между родителями. Подумайте о том, что вызывает у вас чувство благодарности к бывшей супруге. Это может быть личное качество или вклад в воспитание ребенка или любое проявление доброго намерения по отношению к вам. Разводящимся мужьям полезно помнить о том, что у женщин в России до сих пор больше всего беспокойства вызывает то, насколько хорошо они выполняют материнские обязанности. Соответственно, похвала и благодарность по поводу родительства будут снижать тревогу любой матери и подтверждать важность ее вклада. Для мужчин все немного сложнее. В классическом понимании основная идентичность мужчины — это его профессия и материальное обеспечение семьи. Поэтому мужчины так резко реагируют на умоление своего материального вклада. И потому так часто отказывают в нем в ситуации развода, ибо не видят других способов сохранить чувство своей ценности. Но новые времена меняют акценты для мужчин. Они, на первый взгляд, меньше матерей показывают свою тревогу по поводу того, насколько важно для них быть хорошими отцами. Но внутренне хотят знать и слышать, что их вклад больше, чем просто материальное обеспечение. Мужчинам важно знать, что они хорошие отцы. И чаще всего они хотят быть лучше, чем их отцы. Женщины могут переживать самые сложные чувства в адрес бывших мужей. Но если они не будут принимать отцовский вклад в воспитание ребенка как данность, хотя интуитивно это кажется справедливым и правильным, а будут его замечать и подтверждать, то сотрудничество с отцами окажется гораздо более вероятным. Есть еще один принцип, очень существенный для родителей в ситуации развода. Важно не давать детям возможности влиять на ваши отношения и не давать поводов думать, что такое влияние возможно. Дети всегда будут выражать желание, чтобы родители снова стали жить вместе или помирились. К сожалению, иногда они будут очень сильно стараться повлиять на это, демонстрируя поведение, которое требует объединения или сближения родителей. Это могут быть болезни или проблемы в школе или проблемы с законом. Лучше всего с самого начала проговорить с ребенком. То, что происходит между супругами, может пугать и расстраивать, но касается только взрослых. Ребенок будет получать любовь каждого из них, но воссоединение невозможно и никак не зависит от ребенка. То же самое касается разрыва, который дети часто в силу эгоцентризма связывают с собой. Они могут считать, что родители разводятся потому, что дети плохо себя вели или потому, что они плохие. В идеале, конечно, стоит проговорить с каждым ребенком ситуацию развода и объяснить, что разногласия и разрыв не связаны с ними. Часто разведенные или разводящиеся родители пытаются выбираться куда-то вместе с детьми и совместно проводить время, чтобы расставание не переживалось так болезненно. Это крайне порочная практика, затрудняющая процесс переживания развода и дающая ребенку ложные надежды, а иногда и сообщающая ему в неприятном виде, что он может влиять на процесс примирения. Исключением являются ситуации, где пары воссоединились после разрыва, но это происходит редко и не должно вовлекать детей. Наконец, стоит упомянуть ситуацию, в которой ничего не помогает. К сожалению, такие случаи не являются редкими исключениями, напротив, они очень жизненны и реальны. Когда сотрудничество невозможно, родители осознают, что своим поведением вредят детям, но не могут остановиться, продолжая вовлекаться в болезненные выяснения отношений, взаимные упреки и погружаясь в обиду. Часто родители начинают еще больше ругать себя и партнера, замечая, как их поведение негативно сказывается на детях. Иногда у родителей не остается других вариантов, кроме как перестать общаться друг с другом, максимально дистанцируясь. Это один из возможных вариантов, но при такой схеме риск вовлечения детей в коммуникацию между родителями возрастает, так как кто-то должен передавать просьбы, важную информацию и согласовывать меняющиеся планы. Какой бы сложной ни была ситуация развода, полезно помнить о следующих принципах. Коммуникация между супругами не должна вовлекать детей. Эмоциональные срывы и аффективные реакции неизбежны. Красивая картинка дружеского развода встретится скорее в кино, чем в реальной жизни. Вы не должны дружить со вторым родителем, но можете сотрудничать на благо детей. Процесс психологического развода всегда будет занимать больше времени, чем юридические и судебные процедуры. При высокой родительской вовлеченности как матери, так и отца вред развода для детей минимален. Обоим супругам нужна поддержка в ситуации развода, но мужчинам добиться ее будет сложнее, и они, как правило, станут получать меньше сочувствия от окружающих.